Глава 14. Мой ход с открытием клетки Лайды Ла помог добиться того, чего не могли сделать ни агенты Пятого Ордена, ни информаторы маэстра. Наконец-то таки мне удалось установить контакт с соловийцами. Через длинные цепочки посредников и используемых в темную лиц я вышел на какую-то, без сомнения, крупную рыбку. А для моей затеи как раз и нужна была акула по зубастей, иначе никто в мой спектакль не поверит. Да, сильно рисковал, выпуская мать Рязанта на волю и позволяя ей внести с собой все те сведения, которые она узнала. Но, во-первых, я очень надеялся, что печальный урок Адиона не прошел для меня бесследно. Касательно доверия этим наликим я больше иллюзий не питал. А во-вторых, ставки в этом кону очень высоки. Если я сорву банк, то легко поднимусь в такую лигу, где мелкие сошки Альве, вроде того же Несхиенса, вообще перестанут меня беспокоить». И уж ради такого точно стоит попытать удачу. Не скрою, что от осознания всей степени опасности моей авантюры мной овладела необычайно сильная тревога. Даже как-то непривычно. Я уж считал, что достаточно очерствел, чтобы не мандражировать, будто первокурсник перед экзаменом. Но слишком уж многое было поставлено сегодня на карту. Если моя задумка провалится, значит, тонны моих усилий пойдут прахом. Ну да к белым дьяволам сомнения и нерешительность. Раз беспокоюсь, стало быть я все еще живой. Надеюсь, я на фоне всего происходящего в моей жизни не стану адреналиновым наркоманом. Перед решающей фазой, когда я должен был уже отправиться на рандеву к темноликим, в мой дом заявилась ерия Судя по ее порывистым движениям и нервозным жестам, она тоже не находила себе места. Где-то внутри у нее кипела серьезная битва между долгом и симпатией к сыну пепла. С одной стороны, та ее часть, которая была серым рыцарем, твердила, что Рязант, то есть я, «Обязан следовать плану, как истинный патриот патриархии, ради блага всего государства. Сама же Иерия Норгреймон хотела укрыть меня крылышком, словно матушка на сетке и никуда не отпускать». «Экселленс, может, вы все же примите помощь моего ордена?» Сверкнула квартиронка янтарными очами, непрерывно расхаживая по кабинету, где мы с Вилайдом и Нестом готовились к выходу. При этих словах младший брат как-то странно посмотрел на меня, явно задаваясь вопросом, почему же пепельноволосая аристократка так обо мне печется. О наших прошлых тренировках и о знакомстве Иерии с отцом он не имел понятия, поэтому догадки строил в меру собственной испорченности. «Я и не думал от нее отказываться, Милари», — тактично ответил я. «Более того, без поддержки Пятого Ордена мне бы в голову не пришло сунуться в логово Альве». «Не увиливай, Рис, ты прекрасно понимаешь, о чем я говорю». Перешла на ты, Нор Гремон, не сдержав раздражения. Зачем вам отправляться всего втроем? Возьмите кого-нибудь из моих братьев, это будет гораздо безопасней. Милария, вам не о чем беспокоиться. Нам с братом довелось повоевать, а Экселенс Нор Эльдихсон и вовсе ветеран Корпуса Вечной Звезды. В решающий момент мы вас не подведем. Вы же знаете, слишком большой отряд вполне может спугнуть их. и мы тогда лишимся последнего шанса пролить свет на судьбу нашего благовестивого патриарха. «Вы упрямые и несносны, экселленс Ризант Нора Дамастра. Точь в точь, как ваш отец!» Неожиданно рявкнула Иерия, отчего снискала еще один долгий изучающий взгляд от Вилайда. Я лишь улыбнулся краешками губ, совершенно спокойно воспринимая эту вспышку. Как же легко квартиронка привязалась к юному Нора Милари, ответьте, вы не забыли про плетение, которое я вам показывал?» Мягко перевел я тему. «Нет». Отрывисто бросил Норгримон и за долю мгновения сплела конструкт компаса. Сказать, что она довела его до совершенства, это сильно приуменьшить Складывалось впечатление, будто серый рыцарь днями напролет только и делала, что отрабатывал эти простенькие чары. Поэтому, когда над одним из перстней, пепельно волосы безетерши, повисла золотистая стрелка, мне не осталось ничего иного, кроме как удовлетворенно кивнуть. «Прекрасно. Тогда не забывайте, если указатель позеленеет, значит, мы нашли их», — напомнил я. «К сожалению, я сам еще до конца не знаю, где и как состоится встреча с Альвы. Поэтому будьте готовы, что вам и вашим братьям придется спешить изо всех сил». «Я ни на миг об этом не забывала». Не очень-то приветливо буркнул аристократка. «Что ж, тогда всем нам пора. И да поможет мне Ваэрис в этой авантюре», — полушутливо изрек я. «Разрешите еще один вопрос, Ризант?» Остановила меня серовласая девушка. «Для вас хоть десять», — тепло улыбнулся я. Чем вы так заинтересовали ловийцев, что они решились на встречу с вами? Неужели информация о маэстро?» Взгляд Ирии моментально преобразился. Стал каким-то колючим и испытующим. Наверное, так госпожа-судья смотрит на тех, кого допрашивает по роду своей деятельности. И меня, честно говоря, эта перемена тоже заставила подобраться и сосредоточиться. «К сожалению, Милария и налики о маэстро знают побольше моего. Я в этом убежден». «Поэтому реши я блефовать на эту тему, меня бы раскусили слишком быстро», произнес я метрским тоном, заложив руки за спину. «Тогда что сыграло роль приманки?» продолжала допытываться квартиронка. Я приблизился вплотную к собеседнице и склонил голову. Наши лица оказались так близко, что я услышал дыхание девушки и рассмотрел невесомый белесый пушок на ее щеках. «Я предложил им информацию о том, что произошло под стенами Френхолда», прошептал я. Брови ери стремительно взлетели вверх, а зрачки расширились, как у охотящейся кошки. «Откуда вы можете это знать?» Так же тихо выдохнула служащая Ордена, опасливо косясь на Вилайда и Неста. «Я, вероятно, вас огорчу своим цинизмом, но за игральным столом вовсе не обязательно открывать оппонентам свои карты». Многозначительно поведал я, имею в виду не только оловийцев, но и саму Иерию. «Выходит, вы просто соврали?» «По-своему поняла собеседница мою реплику». «Хм, предпочел бы назвать это тактической хитростью». Легкомысленно хмыкнул я, а потом сразу посерьезнел. «Прошу вас, Милария, не отправляйте своих братьев следить за нами. Это может стоить жизни мне и моим соратникам». «Я помню наш уговор, Рязант. Вам нет нужды повторять». Чуть обиженно дернула подбородком визитерша. «Извините, видимо, я тоже изрядно нервничаю». Неохотно признался я. И Ерия после этих слов резко прильнула ко мне и обхватила шею горячими ладонями. «Пусть удача сопутствует вам, экселенс. Горячо шепнула она мне на ухо, после чего грохоча латами спешно ретировалась из кабинета. В сумерках окраины Клездана выглядели совсем уж непрезентабельно. Грязные улочки, размокшие от выливаемых нечистот земля, какие-то подозрительные личности, снующие вокруг. Даже самый опытный воин почувствовал себя неуютно в таком месте. Однако нашу молчаливую троицу все обитатели окрестных трущоб погибали по широкой дуге. Словно звери, они на каком-то инстинктивном уровне ощущали флёры, исходящие от нас угрозы. Как мелкие падальщики избегали приближаться к крупным хищникам, так и здешние отребья не рисковало преграждать нам путь. Лилайт, Нор Эльдихсон и я долго петляли между бараков и глухих заборов. Несмотря на заверение Ерии, я не был уверен, что за нами не увяжется хвост. Вполне возможно, без ее ведома. А непрошенный свидетель из числа Орденцев спутает мне все карты. И повезет, если удастся его устранить раньше, чем он доложит госпоже судье обо всем, что увидел. Ну или другому хозяину, который умудрился перекупить верность последователя Сагариса. Например, Нриану из Демору. Так мы бродили до самой темноты. А потом для верности я и вовсе накинул на нас купол мантии, чтобы исключить вероятность слежки. Ну, теперь-то можно прямой наводкой идти туда, где меня ждут. Интересно, отрядят ли оловийцы навстречу милитариев? Это бы добавило убедительности картине, которую я старательно вырисовывал перед Пятым Орденом. Добравшись до монументального каменного забора, который походил на миниатюрную крепостную стену, я повел своих людей вдоль. Вскоре нам попалась узкая калитка, утопленная в кладке. В нее-то я и постучал условленным образом, описанным в послании лайды Ла Стук-стук. Пауза. Стук. Пауза. Стук-стук. Невзирая на свой скверный видок, створка отъехала совершенно бесшумно, не издав ни малейшего скрипа. За ней показалась оловийка и скрыла дев войны при полном боевом облачении. Она, не скрывая подозрительности, осмотрела нас с макушки до пяток, а после потребовала выставить вперед руки. Мы дружно подчинились. Убедившись, что на наших пальцах нет ничего похожего на магические перстни, воительница впустила нас. Следующий этап досмотра состоялся уже в небольшом домике чье внутреннее убранство резко контрастировало с убогим и невзрачным внешним видом. Не скажу, что здесь была какая-то излишняя вычурная и роскошная обстановка, однако чистота тут царила такая, что любая операционная позавидует. Мне даже стало неловко, когда грязь с наших сапог комьями посыпалась на выскобленный до блеска пол. Тем не менее, охрана не придала особого значения этому факту. Ее больше интересовало, что мы пронесли в своих карманах. Десяток Дев войны принялись дотошно охлопывать нас, выворачивая любые мельчайшие складочки наших одеяний. И тут, не побоюсь такого слова, шмон продолжался битых пять минут, не меньше. Разумеется, у нас отняли все, что можно было использовать в качестве оружия. Наши шпаги, засапожные ножи и даже фибулы с плащей. Вилайда так и вовсе заставили отпороть пуговицу с небольшим самоцветом. Вероятно, посчитали, что этот камень пригоден для концентрации магической энергии и создания плетений. В конечном итоге нас все-таки соизволили пропустить дальше. После узких синей, буквально забитых темнолекими воительницами, мы попали в залитую светом горницу. Тут образ захолустного окраина в домишке окончательно треснул, потому что за стоимость одной только мебели и колдовских ламп, расставленных по помещению, можно было бы легко купить пару особняков аккуратно на серебряном бульваре Клездана. Мой взгляд сразу же пробежался вдоль стен, считая присутствующих. Такс. Восемь воительниц, вдобавок к тем, что остались в синях. Троица подозрительных типов в балахонах, вероятно, озаренная. И еще один, судя по всему, главарь этого собрания. Миг прозрения дернул меня будто током. Ох, обыграй меня, Ваерис. Да это же один из ловийских кардиналов, ранее крутившийся возле патриарха. Нет, не спорю, для моей задумки его присутствие здесь это лучшее, что только можем вообразить. Но вот справимся ли мы со всей Кодлы и целым старейшиной темнолюких втроем? «Ох, многоокий, чего ж так много испытаний сваливается на мою несчастную голову?» «Твое лицо выглядит знакомым, Мингселл», — первым нарушил молчание член высшего совета. «Где я тебя видел?» «Во дворце его благовестия Леорана Гран-Глессин», — веял Склонился я, не переставая усиленно сканировать обстановку вокруг. «Во время принесения клятвы на крови». «Хм, действительно. рязанта Дамастра, если я не ошибаюсь». Блеснул великолепной памятью ловиц. «Истина так, Вилди!» — подтвердил я. Не знаю почему, но темнолекий после прозвучавшей информации отчетливо расслабился. Возможно, он считал, что зарок, данный мной патриарху, каким-то образом защищает и его. Хотя по кардиналу вообще не было похоже, что тот усматривает во мне угрозу. «Тем любопытнее становится наша встреча», — задумчиво произнес представитель высшего совета. Так значит, вам троим известно, кто применил ореканию в Френхолде и позволил лордам Керских тварей войти в город? «Вроде того, Вилди», — спокойно кивнул я. «Тогда говори», — зазвенела сталь в голосе ловица — «да не вздумай ничего скрывать. Если меня смутит хоть единый твой вздох, я подвергну тебя таким пыткам, от одного описания которых ты разрыдаешься подобно ребенку». Окаменевшая поза и стиснутые челюсти кардинала Нилли с головой выдали небывалое напряжение, сковывающее его. «Да, о темнолеких действительно озаботила эта загадка. он как желтовокий господин буркалами на меня сверкает. Прежде всего, Вилди, позвольте заверить, что обманывать вас я не собираюсь». Начал я забалтывать оловийца. «Было бы очень опрометчиво с моей стороны искать с вами встречи без серьезных на то оснований». «Поверьте, если передо мной стоит выбор солгать или сказать чистейшую правду, то я предпочту второй вариант». «Говори, что знаешь, Минксал», — пророкотал кардинал. «Хватит этого пустословия!» «Да-да, прошу меня извинить. Понимаете ли, так уж вышло, что в ту злополучную ночь, когда пало бронзовое крыло капитулата, я был в окрестностях Форенхолда и видел произошедшее собственными глазами. «Дибла Хунверстерф! Не испытывай мое терпение и полукровку!» выругался иноземец. «Кто? Кто использовал священную ореканию в Медесе?» «Вы так хотите знать?» Издевательски склонил я голову на бок. «Отвечай!» Заревел старейшина, окончательно теряя самообладание. Вдох, выдох. Ну все, отступать некуда. Дорога осталась только одна. Вперед! К триумфу! Либо же к забвению и смерти. «Это был я!» Срывается признание с моих уст. Нилли как сидел с гневно вытаращенными глазами, так и замер. Он, возможно, подумал, что я над ним подшутил, но времени обмозговать услышанный у него не было, поскольку мои досели безмолвные спутники выплюнули магические перстни, которые все это время прятали под языками. А я сразу же сформировал четыре матрешки и запустил их в кардинала. «Ну, сейчас повеселимся!»